и творце волновали Гарольда Алабастера. Он спорил сам с собой на страницах книги, но не был уверен, что стоит печатать свои размышления. «Можно видеть, что люди, занимающиеся изучением этих интересных созданий, постоянно спорят о том, обладают все или нет, по отдельности или коллективно, чем-то, что можно назвать разумом». Хотелось бы отметить также, что отношения изучающего часто окрашены тем, во что он хотел бы верить, его отношением к творению в целом, то есть всеобщей склонностью рассматривать всякую жизнь и неодушевленную вещь в свете антропоморфизма. Мы относимся к животным с точки зрения выгоды для себя». В частности, используем их как волшебные зеркала, в которых стараемся разглядеть подобие самих себя. Мы ищем в их сообществах аналогии нашим сообществам, структурам управления, языку общения. В былые времена считалось, что у муравьев и пчел есть короли, генералы и армии. Теперь наши знания расширились, и, описывая рабочих муравьев, мы употребляем слова «раб», Нянька, монахиня или рабочий. Те из нас, кто пришел к выводу, что насекомые не обладают ни речью, ни способностью мыслить, но одним только инстинктом, склонны описывать их действия как действия автоматов, а их самих как крошечные машины, которые движутся подобно колесикам заведенного часового механизма. Те же, кому хочется верить, что в муравейнике или улье присутствует разум, указывают в качестве аргумента на другие моменты, помимо совершенной геометрии восьмиугольных пчелиных сот, объявленной поздними мыслителями простой функции строительных движений и формы их тела. Ни один из тех, кто подолгу наблюдал за муравьями, решающими задачу транспортировки громоздкой соломинки или увесистой мёртвой гусеницы сквозь трещинку в земле, не станет утверждать, что их движение неупорядочены, что решение всех проблем не есть результат их коллективных усилий. Я наблюдал, как дюжина муравьёв манипулирует стеблем в человеческих масштабах высотой с дерева, с тем же примерно количеством ошибочных попыток, которые допустила бы команда мальчишек-школьников, прежде чем сообразить, каким концом и под каким углом его следует нести. Если это инстинкт, то он похож на разум, потому что помогает найти определенный метод для решения определенной задачи. В недавно появившейся книге мсье Мишле Есть весьма элегантный отрывок, посвященный реакции муравьев на грабительские налеты мотылька, сфинкс, атропос. Его гусениц во время американской революции завезли во Францию на ботве картофеля, который культивировал себя на родине Людовик XIV. Жюль Мишле, 1798-1874, французский историк. Начиная с 1856 года, пишет книги о природе. Книга «Насекомое» вышла в 1858 году. Мишле красноречиво описывает страшную наружность зловещей твари. Она покрыта буйной серой шерстью, а на ее спине отвратительный череп. Речь идет о нашем бражнике «Мертвая голова».